Охваченный безумием. Болезнь поразила Генриха, когда он находился в охотничьем домике в Кларендоне, недалеко от Солсбери. Перемена была столь внезапной и резкой, что несколько недель состояние короля держали в тайне. Но позже, когда улучшение не наступило, было уже невозможно скрывать, что Генрих глубоко и страшно болен. Люди из его окружения никак не называли этот недуг и лишь описывали симптомы. Король вдруг был поражен и охвачен безумием. «Ум рассудок покинули его», — писал один из них. Другой писал, что король просто болен. Он стал абсолютно беспомощен, мысли его покинули, окружающее перестало интересовать, и он погрузился в полную бессознательность. Король никого не узнавал. Он не мог говорить или хоть как-то отвечать на вопросы. Он не мог есть и обслуживать себя, так как руки и ноги ему не повиновались, и даже голову он не мог держать прямо. Чувство времени также его покинуло. Ни одному врачу не удавалось расшевелить его. Ни одно лекарство не смогло вернуть его к жизни. В современной терминологии болезнь Генриха можно было бы описать как сопровождавшийся кататоническим синдромом, Тяжелый эпизод депрессии или шизофрении. Но точный медицинский диагноз по прошествии столетий поставить невозможно, да и бессмысленно. Его дед, король Франции Карл VI, тоже страдал от приступов безумия. Но если Карла болезнь заставляла кричать от боли, размазывать по телу собственные экскременты и выступление метаться по дворцу, то Генриха помешательство лишило голоса и воли превратив в пустую оболочку. Даже в добром здравии Генрих был невероятно слабым и бездеятельным правителем. Теперь же, ввиду его болезни перед Сомерсетом и его советниками встала серьезная проблема. Здоровый король был в их руках одушевленной, пусть и бестолковой марионеткой, через которую небольшая группа выбранных самим Генрихом министров могла законно управлять страной. Но с потерей Генриха разума и воли они лишались всех полномочий править от его имени. Король своими способностями теперь походил на новорожденного младенца, а значит, королевство оказалось почти в той же ситуации, что и в 1420-х годах, в период малолетства Генриха. Тот, кого можно было выдать за правителя, имелся, но он не мог управлять страной. Как и в 1420-х годах, лорды вновь должны были действовать сообща. Волнение внутри страны и отчаянное положение на тех немногочисленных территориях во Франции, которые еще оставались под контролем Англии, требовали постоянного внимания. Тем не менее, какой-либо политической реакции на болезнь Генриха не было довольно долго, Во-первых, возможно, потому что его окружение надеялось на выздоровление короля, напрасно. А во-вторых, ожидало разрешения королевы от бремени. Это произошло 13 октября 1453 года, в праздничный день Эдуарда Исповедника, одного из самых почитаемых в Англии святых, который был особенно важен для королевской семьи. В покоях Вестминстерского дворца Маргарита Анжуйская родила первенца. Мальчика назвали Эдуардом. Это королевское имя было связано не только со знаменательным днем, в который он появился на свет, но и со славным прошлым времен его прапрапрадедушки, Эдуарда III. «И тогда в каждой церкви зазвонили в колокола и запели «Тебя, Бога хвалим», писал очевидец». Герцог Сомерсет стал крестным отцом принца Эдуарда. Другими крестными родителями стали кардинал Кемп, архиепископ Кентерберийский и Анна, герцогиня Бургунская. Рождение наследника невероятно всех обрадовало, но одновременно стало ясно, что оцепенение его отца игнорировать больше нельзя было важно организовать работающее правительство, которое представляло бы весь политический спектр. Помешательство Генриха совпало с ростом напряженности на севере Англии, а, возможно, и способствовало ему. Затяжная вражда между семьями Невилов и Перси, которые соперничали за власть в Йоркшире, Камбрии и Нортумберленде, фактически переросла в открытую войну. 24 августа 1454 года Томас Перси, лорд Эгримент, с отрядом в тысячу человек напал из засады на свадебную процессию сэра Томаса Невилла и мод Стэнхоуп. Непосредственной причиной послужил спор о наследстве. В результате брака сэра Томаса и наследницы семьи Стенхоуп, красивый особняк и замок в Ресле, некогда принадлежавший Перси, перешли бы в руки Невилов. Но это была лишь одна мелкая стычка в более серьезной борьбе. Персии небезосновательно почувствовали, что Невилы постепенно занимают их место самой влиятельной семьи на севере. Это, в свою очередь, стало насущной проблемой для центрального правительства. Казалось, север Англии стоит на пороге гражданской войны, и все призывы и приказы правительства Сомерсета прекратить военные действия, игнорировались. Междуусобица охватила две самые могущественные семьи региона, и только король мог положить конец ужасающему массовому кровопролитию. Сразу после рождения принца Эдуарда был созван Большой Совет Высших Лордов и Высшего Духовенства Всего Королевства. Вначале Йорка собирались исключить из Совета, Но 24 октября от короля, его верному и горячо любимому двоюродному брату, было отправлено письмо с призывом покинуть свои владения и приехать на собрание в Лондон. То был автором письма, под которым стояла подпись Генриха, неизвестно. Тем не менее, гонцу, которому отдали послание, было наказано посоветовать Йорку отбросить разногласия между ним и Сомерсетом и приехать на означенный совет в мирном и сообразном случае сопровождении, чтобы защитить покой и единство среди лордов страны. Йорк прибыл в Вестминстер 12 ноября, не настроенный, однако, на примирение. Первым делом герцог подготовил своего бывшего союзника, герцога Норфолка, в присутствии совета обрушиться на Сомерсета с нистовой критикой вновь обвиняя его в измене и потере французских земель. Норфолк потребовал заключить Сомерсета в тюрьму, и из-за общего переполоха и кризиса большинство лордов, опешив от его яростного напора, дали согласие. Герцога арестовали и до суда отправили в Тауэр. Через несколько дней лорды снова собрались на совет в Звездной палате, где каждый из них поклялся на книге, что будет верен и предан королю. После нескольких лет неудач Йорк наконец-то оказался в центре событий. Но за место под солнцем пришлось побороться. В январе 1454 года королева, оправившись от родов, заявила свои права на власть. Маргарита долгое время была близка к Сомерсету и королевскому двору, через который решалось так много вопросов и, похоже, намеревалась бороться с господством Йорка любыми способами. Онемевший Генрих не узнавал сына. Когда Маргарита и Хамфри, герцог Бекингем, привезли младенца в Винзорский дворец, чтобы показать отцу, все их труды оказались напрасными, так как уехали они, не услышав ни единого слова, не заметив никакого выражения, кроме лишь того, что он однажды взглянул на принца и опустил глаза. Тем не менее, было ясно, что благодаря ребенку Маргарита могла выстроить другую, противостоящую Йорку линию власти. После наступления Нового года она обнародовала биль из пяти статей, в котором требовала власти над всей этой землей, право назначать всех важнейших государственных служащих, шерифов и епископов а также значительного содержания для короля, принца и ее самой. Требования Маргариты были дерзкими, но такое уже случалось раньше. Женщины в XV веке редко оказывались у власти, однако подобные примеры были, в том числе и в английской истории. Королева Изабелла в качестве регента при Эдуарде III правила с 1327 по 1330 год а до нее Алиенора Аквитанская получила обширные властные полномочия в период правления ее мужа Генриха II и сына Ричарда Львиное Сердце. Что еще более существенно, будучи ребенком, Маргарита видела, как ее мать и бабушка управляли Анжу и Неаполем, пока герцог Рене изнывал в плену. Но в кризисный период 1453-1454 годов Английские лорды, и в этом палата общин была с ними согласна, меньше всего хотели экспериментировать с новой женской формой правления. Биль Маргариты был любезно отвергнут. Чтобы как-то успокоить королеву, 15 марта 1454 года пятимесячный Эдуард стал принцем Уэльским и графом Честером. Это был максимально возможный компромисс. Через неделю умер близкий союзник Маргариты, кардинал Кемп, архиепископ Кентерберийский и канцлер Англии. В отчаянии лорды послали к королю делегацию, надеясь, что удастся уловить хоть какой-то намек на то, кого король видит новым архиепископом. И снова, как они доложили парламенту, живо интересовавшемуся состоянием короля, им не удалось добиться ни ответа, ни знака. Лорды уехали с печалью на сердце. Кризис власти обострился. 27 марта Верхняя палата парламента избрала Ричарда, герцога Йорка, лордом-протектором и лордом-канцлером. Он достиг вершины. Многие сильно сомневались в том, что Йорк подходит на роль протектора. Но их опасения не оправдались. Несмотря на то, что он назначил новым канцлером Ричарда Невилла, графа Солсбери, главу семьи Невиллов, чья междоусобица с Перси разрывала на части север страны, правительство Йорка в целом старалось быть жестким, беспристрастным и нейтральным. Герцог лично поехал на север и всерьез попытался выступить в роли посредника между Невиллами и Перси. Во время поездки он отправил в заключение в замок Фонте Фракт собственного зятя, жестокого и безответственного Генри Холланда, герцога Эксетера, за то, что тот ввязался в северный конфликт и тем самым нарушил клятву, данную всеми лордами, охранять и уважать королевскую власть в период болезни Генриха. Йорк назначил себя командующим коле и продолжал быть наместником в Ирландии. Эти действия были вполне естественны, укрепили его лидерские позиции и отнюдь не являлись примером злоупотребления полномочиями. Последовало несколько других довольно скромных и нейтральных пожалований и назначений. За время протектората Йорка земли или титул получили королева, герцог Бекингем, Джаспер и Эдмунд Тюдоры. Лицам из ближайшего окружения герцога, например, старшему сыну Солсбери, графу Уоррику, также известному как Ричард Невилл, не досталось ничего. Но вопиющим пробелом в политике Йорка, нацеленной на мир и урегулирование конфликтов, были его плохие отношения с Эдмондом Бафортом, герцогом Сомерсетом, которые он так и не смог наладить. Весь 1454 год Сомерсета продержали в Тауре. Он с интересом следил за событиями во внешнем мире, используя сеть агентов, работавших под прикрытием. Шпионы заходили в каждый господский дом в стране. Иногда как монахи, иногда как моряки. Некоторые под другой личиной. Они докладывали ему все, что могли увидеть. Убийство Сомерсета привело бы к расколу. В тюрьме же у него было время обдумать положение, выждать, пока придет его время, и надеяться, что «Колесо фортуны», как на популярном изображении, вскоре повернется еще раз. В Рождество 1454 года, больше чем через год после внезапного удара, Генрих VI очнулся. Чувства возвращались так же быстро, как в свое время покинули его. Через два дня после Рождества он приказал казначею отправить благодарственные дары в Кентерберийский собор, а в понедельник 30 декабря королева Маргарита показала отцу 14-месячного сына. Генрих спросил, как звали принца, и королева ответила, что Эдуард, а затем он поднял руки и возблагодарил Господа. Он не помнил ничего, из сказанного или происходившего рядом с ним в период оцепенения но, казалось, был невероятно счастлив, что поправился. Когда министры поняли, что он вновь может разговаривать с ними так же хорошо, как прежде, они заплакали от радости. Чего нельзя было сказать о Йорке. Воздоровление Генриха не только означало окончание протектората, но и вело к отмене всех мер, принятых герцогом за последний год. К 26 января 1455 года Сомерсета освободили из тюрьмы, а 4 марта с него сняли обвинения в измене. Официально Йорк лишился титула лорда-протектора 9 февраля. В знак крайнего осуждения того, что Йорк преследовал Сомерсета за то, что тот был предательски неосторожен с французами, герцога лишили поста командующего Кале, и эту должность снова занял Сомерсет. Союзника Йорка Ричарда Графа Солсбери вынудили покинуть пост канцлера. В середине марта графу Уоррику, сыну Солсбери, приказали освободить Генри Холланда, коварного и склоченного герцога Эксетера, из заслуженного заключения в Понтефракте. В то время как Сомерсет и его союзники заняли прежнее место в правительстве и подле короля, Йорку и Невилам пришлось покинуть двор. Несмотря на то, что протектор предпринимал решительные действия для того, чтобы правительство продолжало функционировать в период королевского помешательства, он, как узурпатор, был лишен всех постов и власти. Йорк мог прийти только к одному выводу. Пока в окружении короля находится Сомерсет, с ним всегда будут обращаться как с врагом короны И как негодяй и мятежник, он не сможет занять причитающееся ему место в государственной системе. Король и совет обязали Йорка до июня сохранять мир с Сомерсетом под угрозой штрафа в 20 тысяч марок. Но мир был уже невозможен. Вместе с Невиллами Йорк отправился на север, чтобы сделать единственное, что ему оставалось начать собирать армию. Йорка и семью Невил которую возглавили отец и сын, графы Солсбери и Уоррик, сплотило общее дело. Вместе они контролировали большую часть Северной Англии, и так как Невилы были в любой момент готовы к бою из-за их вражды с домом Перси, союзникам не составило труда призвать своих вассалов и собрать небольшую армию уже весной 1455 года. Позже они сами признавали, что располагали большой людской силой в разных землях, множеством оружия и военных облачений. Важно отметить, что Йорк собирал армию для того, чтобы ликвидировать Сомерсета и предателей в окружении короля. По его мнению, такая задача не имела ничего общего с восстанием, а тем более с династическим переворотом, направленным против самого Генриха VI. Однако неизвестно, все ли служившие под командованием Йорка улавливали эту тонкую разницу. Как бы то ни было, солдат спешно удалось собрать в апреле мае и вести о мобилизации, которую проводили Йорк и Невиллы, вскоре достигли двора и совета в Вестминстере, где, возможно, еще не осознали масштаб происходящего. Сомерсет запаниковал и замешкался. Невзирая на то, что население Лондона в целом больше симпатизировало Йорку, чем ему, самым логичным шагом было бы использовать королевскую армию для обороны столицы и тем самым повторить Дартфордский конфликт 1452 года. Вместо этого Сомерсет решил переместить королевский двор и лордов из окружения Генриха на север. В городе Лестер, в самом сердце графства Ланкастер, входившего в личные владения короля, должен был собраться Большой Совет. Он в чем-то походил на заседание парламента, но приехать призвали не только множество английских лордов, но и избранных рыцарей, которые могли симпатизировать режиму Сомерсета. Пригласили и Йорка с союзниками, так что хотя бы один из дартфордских эпизодов мог повториться. Правительство надеялось связать Сомерсета и Йорка новым соглашением, за которым, вероятно, последовало бы унизительное для Йорка публичная клятва верности, вроде той, которую его заставили дать в соборе святого Павла. Но Йорк не собирался с этим мириться. Возможно, он также вспомнил о печальной судьбе Хамфри, герцога Глостера, которого в 1447 году вызвали на заседание парламента в Берри-Сент-Эдмундс, Откуда он так и не вернулся? Военное столкновение в Лестере представлялось более чем вероятным. В середине мая, когда Генрих и его сторонники готовились к поездке на север, по пути их следования лордам и горожанам разослали письма с требованием собрать для короля вооруженных солдат, где бы он ни находился, как можно скорее. Из письма жителям Ковентри. Конечным пунктом был Сент-Олбанс, город в Хартфордшире, удобно расположенный посередине между Лондоном и Лестером. Утром во вторник 20 мая король вместе со свитой выдвинулись в этом направлении из Вестминстера. Впереди них ехали гонцы с письмами Йорку, Солсбери и Уоррику с приказом немедленно распустить армию и прибыть к королю с отрядом не более чем в 160 человек в случае с обоими Невиллами и 200 человек в случае Йорка. Йорк и Невиллы получили эти послания, когда они были в Ройстоне, городе в нескольких милях к юго-западу от Кембриджа и менее чем в одном дне езды от Сент-Олбанса. В ответ на приказ разойтись они отправили письмо 44-летнему архиепископу Кентерберийскому Томасу Буршье, который сменил Солсбери на посту лорда-канцлера. «Нам известно, что наш приезд к его величеству, нашему доблестному государю, вызвал много толков и изумил многих», — говорилось в письме. Для Йорка и его соратников было невероятно важно выглядеть истинными защитниками общественного блага от предательских действий правительства Сомерсета, поэтому далее они добавляли «Мы не намерены браться ни за что без милости Божьей и будем с Его помощью делать то, что будет к удовольствию, чести, процветанию и благополучию нашего означенного государя, Его земли и народа. И уже с некоторой угрозой юркисты заверяли канцлера, что ради спасения королевства пойдут на все, чего требует от них долг, и как опора его величества короля никогда не пожалеют ни живота своего, ни имущества. Когда канцлер Буршье получил это письмо, королевская свита уже покинула Вестминстер. Окружение Генриха едва ли представляло собой сплоченную политическую группировку. В него входили люди совершенно разных взглядов, как, например, преданный сводный брат короля Джаспер Тюдор, граф Пембрук, старший представитель семьи Перси, Генри Перси, граф Нортумберленд, отличавшийся независимостью Хамфри, герцог бэкингем, бывший союзник Йорка Томас Куртене, граф Девон, и брат графа Солсбери Уильям Невилл, барон Фоконберг. Среди других видных представителей знати были граф Уилтшир, бароны Клиффорд, Росс, Саддали, Дадли и Бернерс. Ощущение, что столкновение вот-вот произойдет, витало в воздухе. Возможно, поэтому королева Маргарита Генриха не сопровождала, и к делегации присоединился всего один епископ. Еще несколько, вероятно, ехали позади на безопасном расстоянии. Процессия покинула Лондон, и к позднему вечеру среды 21 мая добралась до Уотфорда в семи милях к югу от Сент-Олбанса. На рассвете они встали и продолжили путь, надеясь днем прибыть в город и насладиться обедом в великолепном аббатстве. Но утром прибыл гонец, который принес тревожные вести. Армия Йорка была совсем близко и остановилась на ночь в Уэре. Таким образом, она могла достичь Сент-Толбенса раньше свиты короля, а кроме того, по слухам, насчитывала около трех тысяч человек. Отряд Генриха насчитывал около двух тысяч. Причувствие, что вот-вот случится либо вооруженное противостояние, либо генеральное сражение, заставило партию короля действовать. Нужно было срочно пойти на примирительные меры. Ранним утром в четверг 22 мая Сомерсета внезапно сняли с поста констебля Англии, в чьи полномочия входило командование вооруженными силами короля. Его тут же сменил Хамфри, герцог Бекингем, который, как самый старший лорд из окружения монарха, представлял его интересы, но питал гораздо меньшую личную неприязнь к Йорку и Невилам. Похоже, Бекингем надеялся, что сумеет прийти к соглашению с ними без кровопролития. Королевская делегация прибыла в Сент-Олбанс в 9 утра. Йоркисты двумя часами раньше. Они разбили лагерь на Ки-Филд, к востоку от центра города. Многие рыцари Сквайры были на их стороне, и люди короля прекрасно их разглядели, когда остановились в центре сент олбенса на Сент-Питер-стрит в тени внушительной церкви аббатства. Горожане, поняв, что их жизнь и дома находятся в опасности, построили защитные сооружения в виде баррикад, оцепивших неокруженный стенами город. К ним присоединились преданные королю-рыцари, и между 9 и 10 утра между сторонами, пытавшимися достичь соглашения, засновали гонцы. Переговоры с Йорком вели герцог Бекингем и Сомерсет. Утверждавший, что они говорят от имени короля. Но едва ли Генрих хорошо представлял, что творилось вокруг. Он не видел более ранних прошений Йорка, и в самом начале переговоров тот потребовал, чтобы письма, которые он отправлял, показали королю. Возможно, Генрих и оправился после болезни, но его роль в Сент-Олбансе оставалась пассивной и чисто символической. Со времен Дартфорда. Требования Йорка только ужесточились. Ему нужен был Сомерсет, и он был готов пойти на все, чтобы его заполучить. В ответ единственное, что мог сделать Бекингем, это тянуть время и ждать епископов, следовавших за свитой короля, и военного подкрепления, которое собирали по всей стране. Он попросил Йорка отступить на ночь в соседний город и продолжить переговоры, через подходящих посредников. Кроме того, он решительно отказался передавать Сомерсета в руки герцога. Неизвестно, готов ли был Йорк продолжать переговоры на следующий день. Около 10 часов утра обсуждение продолжилось, но солдаты под командованием графа Ворика устали ждать и начали атаковать баррикады на окраинах города. Внутри Сент-Олбанса над войском Генриха взмыл королевский флаг. Время разговоров закончилось, грянул бой. Обороной баррикад руководил опытный военный Томас, барон Клиффорд, некоторое время служивший на севере и сражавшийся на границе с шотландцами. Позже признали, что он создал мощные заграждения вокруг Сент-Олбанса и около часа удерживал противника за чертой города. Однако численный перевес был на стороне Йорка. И около одиннадцати утра атакующие начали теснить горожан. Уорик вместе с отрядом решил зайти с фланга и двинулся по Холливэлл-стрит, которая упиралась в Сент-Питер-стрит, где концентрировались королевские силы. Йоркисты сметали заборы и стены и, наконец-то, пробили проход между тавернами «Ключ» и «Шашка», через который солдаты хлынули в город, подрев труп и истошные крики «Ворик, ворик, ворик». Увидев солдат короля, они отважно бросились на них. Вскоре сент Толбенс был захвачен. Невероятно, но, похоже, Бекингем и Сомерсет не были готовы к тому, что баррикады падут так быстро. Пока городской колокол бил тревогу, а бои шли то на одной улице, то на другой, многие защитники в суматохе пытались облачиться в доспехи. Они были не готовы и потрясены. Один из союзников Йорка, сэр Роберт Огл, с несколькими сотнями человек ворвался на рыночную площадь. Зазвенели клинки, засвистели стрелы, и йоркисты быстро взяли верх в этой короткой стычке. Прошло полчаса с момента прорыва баррикад, но поверить в происходящее все равно было сложно. В центре схватки стоял король. Вероятно, его бледное круглое лицо было перекошено от ужаса, так как сын Генриха V умудрился достичь возраста 33 лет, ни разу не оказавшись в осаде или посреди хаоса битвы. Как и его лучшие лорды, Генрих не успел целиком облачиться в доспехи. И ему повезло, что случайная стрела ранила его в шею, но не убила. Поговаривали, что король, прибегнув к своему любимому выражению, сказал Неужели, неужели вы поступаете нечестиво, разя короля, помазанного на престол? Чтобы спасти Генриха, но не его королевское достоинство, его увели подальше от уличных столкновений и спрятали в доме кожевника неподалеку. Когда король скрылся, его знамя, которое в любой битве нужно было держать до последнего, без труда сбросили на землю, а защитники монарха рассеялись по городу в своем зловонном убежище Генрих пробыл недолго. Его схватили и спрятали в более приятном и безопасном месте на территории аббатства. У йоркистов и в мыслях не было хоть как-то навредить королю, ведь одним из краеугольных камней политики герцога было его стремление убедить всех, что он сражался не против, а за Генриха. Но товарищам короля повезло меньше. Йорк и Невилы явились в Сент-Олбанс, чтобы уничтожить своих врагов. И среди поднятого ими переполоха им это удалось. К середине дня военные действия поутихли, и на улицах слышались лишь стоны раненых. Учитывая количество сражавшихся, около пяти тысяч с обеих сторон, удивительно, что убиты были меньше 60 человек. Но среди погибших были три важнейшие фигуры — Во-первых, Томас Барон Клиффорд, который так отважно сдерживал городские рубежи в течение первого часа атак. Во-вторых, Генри граф Нортумберленд, самый старший член семьи Перси, а значит, главный противник Невилов. И, в-третьих, заклятый враг всех юркистов, Эдмунд Бафорт, герцог Сомерсет. Сомерсет лично участвовал в сражении в Сент-Толбансе. Может, он был и не очень удачливым командующим, но, по крайней мере, привык к военным действиям за время долгой службы во Франции. Несколько хроник рассказывают, что когда короля спрятали в аббатстве и бой на Сент-Питер-Стрит почти завершился, Сомерсета оттеснили к таверне под вывеской «Замок». Бок о бок с ним сражался его сын, Генри Бафорд, который в свои 19 уже был отважным воином если граф Уилчер, спасаясь, незаметно покинул поле боя, переодевшись в монаха, то Бафорты не трогались с места и бились до последнего. Юный Генри Бафорт был сильно ранен, и его при смерти вывезли из сент олбенса на телеге. Его отцу повезло меньше. Именно вокруг него закрутился весь этот конфликт. И он с самого начала был главной целью юркистов. В итоге враги взяли верх, Сомерсета выволокли из таверны и зарубили на улице. Его жизнь, как и эта битва, подошла к концу. Войска, раззадоренные кровью, продолжали сеять хаос на улицах. Теперь сражение, у которого изначально была конкретная цель, превратилось в вооруженный погром. Находясь в безопасности, под высокими сводами церкви аббатства, Йорк, Солсбери и Орик, По очереди подвели Генриха к святого Альбана и попросили, чтобы он принял их как верных подданных и советчиков. Король, у которого не было выбора, признал, что лорды не навредили ему, и он дает им править. Покончив с этим, Йорк приказал прекратить все беспорядки на улицах. В конце концов его приказу вняли. Но прошло еще какое-то время, прежде чем люди отважились собрать окровавленные тела Сомерсета и других солдат, погибших в жестоком перевороте в Сент-Олбансе, который темным пятном ляжет на два будущих поколения англичан. В пятницу 23 мая юркисты перевезли Генриха обратно в Лондон. Сначала в его покое в Вестминстерском дворце, а затем во дворец епископа. На следующий день он с процессией проехал по улицам Лондона. Великой честью удостоился означенный герцог Йоркский, который находился справа от него, граф Солсбери слева и граф Уоррик с мечом в руке. А в воскресенье 25 мая на церемонии в соборе святого Павла король, восседая на троне, принял корону от Йорка. Все это призвано было произвести великолепное впечатление и создать образ рыцарственной королевской власти, но на деле картинка выглядела еще фальшивее прежней. Можно было представить Генриха VI общественности как короля, а не пленника, который восседает на троне во всем блеске в окружении трех лордов, вышедших победителями из битвы в Сент-Олбансе. Но теперь, как никогда прежде, Было очевидно, что это лишь видимость монархической власти. Пока Йорк вновь пытался утвердиться в статусе лорда-протектора и взяться за управление страной, по Англии поползли слухи о битве при Сент-Толбенсе. Они достигли другого берега пролива, и уже через пару дней это столкновение обсуждали дипломаты по всей Европе. 31 мая 1455 года Миланский посол, который чуть раньше в мае покинул Лондон, из Брюгге писал архиепископу Равенны о неприятных новостях из Англии, где многие дворяне враждуют друг с другом. Герцог Йорк совершил это вместе со своими последователями, сообщал посол, рассказывая о раненых и убитых сторонниках Сомерсета и смерти самого герцога. Жестокость произошедшего поразила посла. Но в его письме сквозил и прагматизм бывалого дипломата. Йорк теперь снова возглавит правительство, и многие думают, что дела королевства пойдут в гору. Если так и будет, мы смиримся с подобным неудобством». Через три дня посол вновь отправил сообщение, подтверждавшее эти его слова. «Восторжествовал мир», — писал он. «Герцог Йоркский возглавил правительство, и народ очень этим доволен». Возможно, так и было, но мир продержался недолго.